Глава пятая. Восхождение. Не знаю, как так вышло. Может, расслабился из-за того, что первые несколько часов в артере провел в безопасных локациях, или просто по дороге задумался о чем-то своем. Но момент нападения я прозевал. Поначалу просто услышал сухой, короткий удар где-то за спиной. Обернулся и не сразу понял, в чем дело. А потом в ствол дерева, уже совсем рядом со мной, вонзилось еще одно копье. Ну, как копье? Скорее, грубо отесанная кривая палка с кое-как приделанным наконечником. Впрочем, будь у этой штуки аэродинамика получше, я бы ее сейчас так спокойно не разглядывал, ибо торчала бы она не из дерева, а, скажем, из моего бедра. Я метнулся в сторону. Кусты рядом со мной зашуршали от еще нескольких снарядов. Я, наконец, увидел нападавших. Их оказалось всего двое. Какие-то угловатые, приземистые карлики с пучками дротиков в руках. Но кусты за их спинами подозрительно шевелились, и я понял, что к мелким сейчас подоспеет подкрепление. Убегать по тропе мне сразу показалось плохой идеей. Хоть нападающие те еще мазилы, но получить шальной острой деревяшки в спину жутко не хотелось. Поэтому я наоборот бросился в заросли по другую сторону тропы. Еще несколько дротиков просвистели совсем рядом со мной, а один даже царапнул по плечу. Я, чертыхаясь, укрылся за деревом присел и выглянул с другой стороны ствола. Карлики, кликача, шипя и булькая приближались. Человеческого в них было мало, разве что ног и рук было по две. Морды были широкие, лупоглазые, с безгубыми пастями, полными мелких треугольных зубов. Туловище скорее, как у ящериц, продолговатые, покрытый морщинистой кожей зеленовато-коричневых оттенков. И все бедолаги поголовно страдали сколиозом, кефозом, лордозом и прочими тяжелыми стадиями искривления позвоночника. Хотя это не мешало им довольно шустро двигаться. В меня полетело еще несколько дротиков. Я отпрянул, снова скрываясь за деревом. Уродцы быстро приближались, но судя по тому, что я успел разглядеть, снарядов у них не так много. Пусть швыряют что есть, а там уж попробуем подраться. В диаграммах ци над их головами преобладал синий цвет, плюс было немного зеленого и черного. Причем ни один из цветов не был подсвечен предупредительным сигналом. То есть, хоть я и совсем нулевой нуб, каждого из этих уродцев по отдельности превосхожу по всем статьям. По габаритам они не крупнее шестиклассников. Вот только толпой запинать все равно могут, так что главное, чтобы не окружили. Я снова ненадолго выснулся провоцируя уродцев на очередной залп. И взвыл от боли. Один из дротиков пробороздил меня прямо по бритой черепушке, оставляя длинную царапину. «Но ну, держитесь, жабьи морды!» Злорадные вопли карликов раздавались уже буквально в нескольких шагах. Самое время для контратаки. Шаолиньские умельцы крутят своими боевыми посохами так, что залюбуешься. Я пока ничего такого не умел, поэтому просто перехватил палку обеими руками покрепче, как очень длинный меч и врезал. Без затей, зато от души. Нахлынувшие было на меня жебомордые тут же отпрянули, будто брызги от брошенного в воду камня. Весь удар пришелся на одного, крайнего слева. С противным влажным хрустом посох обрушился на его черепушку, явно раздробив кости. Бедняга даже толком квакнуть не успел, отлетел в сторону, смешно взбрыкнув тощими конечностями. Но остальные быстро перешли в атаку, тычив меня своими острогами. При этом напирали все сразу, так что я тут же пропустил несколько болезненных уколов в бедро, в бок и. В общем, в тех же окрестностях ростом коротышки мне едва по грудь, так что область поражения у них соответствующая. Нападающих оказалось больше, чем я ожидал, не меньше десятка. Одно хорошо: позади у меня дерево, и за спину они мне зайти не могли а длинный шест давал возможность держать их на расстоянии. Злость придавала храбрости, и я молотил жабомордых почем зря, не особо целясь и почти не обращая внимания на уколы их примитивных копий. Толком проткнуть меня им не удавалось, удары приходились вскользь и были неприятными, но, похоже, не особо опасными. «Да на тебе, на! Отвалите от меня, уродцы!» Тяжелые удары моего шеста делали свое дело зря я так скептически отнесся к этому оружию. Этакая длиннющая дубинка и при хорошем размахе наносит солидный дробящий урон. Против небронированных противников вообще красота. Куда ни попади, мало не покажется. Хлипкие конечности жаб вообще частенько переламывались от одного удара, повисая беспомощными плетями. Не прошло и минуты, и баланс сил кардинально поменялся. Это уже не я отчаянно отбивался от обступивших меня дикарей, а они пытались сбежать, а я гонялся за ними и добивал. Последний, правда, оказался настырным, дрался до последнего и орал, разевая пасть так, что ее можно было на ведро натянуть. Не мудрено, что очередным тычком шеста я прямо в глотку ему и попал до самых гланд. Лупоглазый поперхнувшись, Клацнул челюстями, вцепился зубами в палку, еще и обеими лапами за нее ухватился. «Отдай! Отдай! Кому говорю?» Еле выдернул оружие обратно и придолбанул жабу сверху, прямо по черепушке. Она распласталась на земле, раскинув лапы, и над ней взлетел светящийся шарик Ци. «Так, надо быстрее собрать опыт. Бао говорил, что если вовремя не поглотить нужную стихию, Ци перейдет ко мне сама, но с большим штрафом» я мысленно призвал к себе мерцающие сферы, зависшие над трупами противников. Их набралось одиннадцать. Невольно залюбовался этим зрелищем. В воздухе передо мной будто призрачная гирлянда повисла. Судя по составу ци, жабомордые были слабыми, тупыми и не особо живучими. Так что выгоднее всего у них было взять стихию воды и укрепить за счет нее свою ловкость. Стоило об этом подумать, как сферы ци посинели, уменьшились в размерах, и одна за другой растворились в моей ладони. Медальон завибрировал, давая понять, что опыт за убийство получен. Я заглянул в статистику. Опа! Прогресс! Ловкость поднялась на единичку. Многочисленные раны немного побаливали, а самые глубокие и кровоточили. Я осмотрел себя, аккуратно ощупал длинную царапину на голове. Чувствовал я себя неплохо, не хромал, руки-ноги двигались нормально. В окне статуса не отображалось каких-то критических повреждений. Так что лечебное зелье я решил не пить. Их у меня всего пять штук. Пусть раны сами собой затягиваются. Надеюсь, это будет происходить побыстрее, чем в реале. Взгляд упал на пожеванный жабы конец посоха. Он весь был в какой-то бурой слизи. Вот ведь паскудство. Думал вытереть оружие об одежду одного из побежденных. Но вот незадача. Из одежды на них были только бусы и браслеты из мелких ракушек. Так-так-так. Я, морщась от брезгливости, приподнял разможженную головешку одного из карликов и стянул с него ожерелье. Судя по всплывающим подсказкам, сделано оно было из ракушек каури, а сами жабомордые назывались береговыми дреками. Отлично! У меня ведь на эти ракушки квест есть. Обыскивать трупы было довольно противно, но жажда наживы взяла свое. Кроме бус и браслетов из ракушек, Брать у дреков было нечего, разве что оружие. Но придирчиво оглядев пару их примитивных пик, я решил, что вряд ли они представляют собой хоть какую-то ценность. А ракушки? Мелкие, легкие, и в инвентарь их влезет не одна сотня. Дальше по тропе я продвигался уже куда более осторожно. Места тут пошли уже населенные, да и пропустить какую-нибудь развилку не хотелось. Восхождение на гору оказалось то еще головоломкой. Извилистая тропа и дело разветвлялось, поворачивая назад, выходила на тупиковые участки, а иногда и вовсе пропадала. такий лабиринт без всяких дорожных указателей. Единственное, на что я ориентировался, это на уклон. Старался выбирать маршруты, которые вели все выше по склону, против течения попадающихся по пути ручьев. В этот раз тропа снова подкинула подлянку. Пройдя еще с полсотни метров, я наткнулся на довольно большую открытую площадку, с одного края ограниченную обрывом, а с других почти отвесными скалами. Здесь за примитивным чистоколом из зашкуренных и заостренных жердей раскинулся целый лагерь дреков, в центре которого было небольшое мутное озерцо. Местную архитектуру я особо разглядывать не стал, тут же дал задний ход. Я, конечно, тот еще храбрец и только что завалил десяток противников. Но в лагере их было не меньше сотни. Вернувшись назад по тропе, трупов побитых мной же жабомордах я не увидел, похоже, они уже успели исчезнуть. За последующие пару часов я нарывался на группки дрэков еще трижды. Истребил больше двадцати этих мелких бесов, наколотил пол сумки ракушек, поднял ловкость еще на две единицы. Но в третий раз мне пришлось удирать. Отряд был более многочисленным, чем я ожидал. Плюс среди дреков, как оказалось, тоже попадаются свои богатыри, раза в полтора крупнее сородичей. Силы были неравны, так что я долго потом драпал от толпы верещащих дикарей, время от времени останавливаясь, чтобы вмазать по морде самым взорвавшимся. Спасло меня то, что местные мобы, похоже как и в старых играх, привязаны к определенной локации и преследуют игрока только до ее границы. Однажды набрел на группку из троих игроков, лучника и двух воинов со щитами и мечами. Судя по неважнецкому снаряжению, тоже нубы. Ребята оказались довольно дружелюбными и даже позвали в отряд. Говорили по-английски, но в голове моей с небольшим запозданием звучал голос с переводом. Судя по отсутствию эмоций и не совсем точным интонациям, это был всего лишь голосовой синтезатор. Но все равно удобно. От пати я отказался и поспешил дальше. Чем выше я забирался по склону, тем реже становился лес, и все чаще приходилось карабкаться по каменным глыбам. Лабиринт троп становился еще более причудливым, поскольку на каменистой почве порой вообще нельзя было разглядеть, где протоптанный путь. По моим подсчетам, я преодолел уже где-то треть пути к вершине. Отсюда открывался шикарный вид на побережье и на золотую гавань. Вскоре выпала возможность немного отдохнуть от плутания по местным буеракам. Я вышел на вполне приличную большую дорогу с колеями от колес. Что-то вроде горного серпантина, широкий выступ, с одной стороны обрывающийся в пропасть, с другой – жмущийся к скалам. По нему я шагал не меньше получаса, встретив по дороге пару повозок, управляемых неписями. К сожалению, двигались они в противоположную сторону, а то можно было бы словить попутку. Дошел до широкого плато с башней тени птиц, которую я разглядел еще снизу. Здесь дорога, увы, кончилась, упираясь в небольшой постоялый двор с кузницей. Больше никаких достопримечательностей здесь не было. У одного из неписей я узнал, что дорога от башни тени птиц ведет прямо к золотой гавани, но дает при этом изрядный крюк, огибая всю гору. Я же начал восхождение от лагеря Кси и срезал часть пути через леса и горные тропы. Ну, будем надеяться, что сэкономил немного времени. Дальше восхождение обещало быть более трудным, уклон был круче, тропы терялись между камней. Да и против местной живности меня хозяин таверны предостерег. Судя по твоему виду, молодой монах, ты еще совсем недавно в наших краях, скептически щурясь, Оглядывал он мою потрепанную одежду с пятнами засохшей крови. «Такие, как ты, редко идут дальше к серому пику. Да и я тебе бы не советовал. Лучше поброди по побережью вокруг гавани или в предгорьях. Набери сила, крепни. А еще лучше найди себе верных соратников. Одному в артаре выжить сложно. Да понятно, что чем дальше в лес, тем толще партизаны». Я уже забрался довольно далеко от столицы, так что все будет по-взрослому. Но раз уж я досюда дотопал, то, может, и к самой вершине прокрадусь. Я же не собираюсь прокладывать себе путь огнем и мечом. Тем более, что ни того, ни другого у меня нет. Я тихонечко, тихонечко. Лазучек я, в конце концов, или нет? Уже через полчаса мне выпала возможность это проверить. В очередном кармане у горной тропы я нарвался на троих дреков. Двое были похожи на тех же бомордах, что водились у подножия, только чуть крупнее. Но главарь был вообще с меня ростом. Зеленый и синий цвета в его диаграмме ци предупреждающе светились, показывая, что он превосходит меня и по силе, и по ловкости. Да, это было заметно и по виду. В отличие от своих сородичей, этот дрек был довольно мощным, рельефные жгуты мускулов заметно выделялись под пупырчатой кожей. Я попытался было обогнуть троицу по широкой дуге, но место было неудачно, прятаться было особо негде, а местные мобы, увы, огрятся на довольно большом расстоянии. главаря, вдоль всего хребта, переходя на голову, шел гребень из острых костяных наростов, соединенных между собой кожными перепонками. Когда уродец меня увидел, гребень этот встал дыбом, как у попугая, а из пасти вырвалось громкое шипение». «Давай без истерик, а?» – предложил я. «Вы меня не трогаете, я вас не трогаю». То ли дрэки не понимали по-русски, то ли дипломат из меня хреновый, но вожак властно ткнул копьем в мою сторону, посылая прихвостни в атаку. Сам тоже выдвинулся, но без спешки, похлопывая древком оружия по свободной ладони. Хорошо, что это был не первый мой бой за сегодня. Я уже более-менее приноровился к своему посоху, да и некоторый психологический барьер потихоньку преодолел. Знаете, не так-то просто врезать палкой по живому существу. Ни в порыве злости, ни со страху, а так вот, осознанно. Даже когда понимаешь, что все не по-настоящему, да и существо явно недружелюбное. Дреки, злобно шипя, почти синхронно сделали выпад. Но я широким взмахом посоха умудрился отразить оба копья. Аж самому понравилось потом, не сбавляя темпа, нанес несколько размашистых ударов, целясь по локтям и головам противников. Я уже в прошлые разы понял, что особо фехтовать с этими карликами нет смысла, их копия куда более тонкие и хрупкие, чем мой посох, да и сами они слабее меня. Отражать прямой удар им нечем, плюс у меня преимущество в росте и в длине оружия. В общем, расправился я с этими двумя жабомордами быстро, хоть и не особо зрелищно. Даже пару синих шариковцы успел поглотить прежде, чем в бой вступил вожак с гребнем. Вожак резко охладил мой пыл. Мало того, что он был явно сильнее и быстрее меня, так еще и драться, похоже, умел неплохо. Рядовые дрэки двигались с грацией пьяных эпилептиков, но у этого движения были уверенные, оточенные, в атаку он пошел, чуть сгорбившись, напружинившись, как тигр перед прыжком. Эффектно крутанул своим копьем. Выпад. Мое правое бедро обожгло болью. Наконечник копья у этого гада был железный, волнистый, будто язык пламени. Древко толстое, крепкая, и перешибить его ударом посоха вряд ли получится. Я, вскрикивая от боли и ярости, нанес несколько ударов, от которых Дрек играючи уклонился. Его ответный выпад едва не стал для меня последним. Я каким-то чудом на чистых рефлексах успел развернуть корпус и наконечник копья не продырявил меня насквозь, а лишь скользнул по ребрам. И тут нахлынуло. Я четко, ясно понял. Этот ящероподобный урод меня сейчас прикончит. Сколько я продержусь, это вопрос везения. А потом он просто вспорит мне брюхо своим копьем. Или рассечет горло, или... Страх липкой горячей волной прокатился по телу, вытесняя остатки рассудка. Как-то разом забылось, что это все игра не по-настоящему, и даже боль от порезов, иллюзорная, не грозящая реальным ущербам здоровью. Успокоиться? Легко сказать. Я попытался занять позицию получше, запрыгнув на покатый валун, но это едва не стоило мне жизни, поскользнулся и чуть не упал. Дрек же напирал, нанося то рубящие удары сбоку и сверху, то делая резкие выпады вперед. Я перехватил шест пошире, с переменным успехом пытаясь блокировать его удары средней частью. После того, как на груди у меня появилось еще две глубокие раны, а в глазах начали плясать мутные красные пятна, я заорал «Помогите! Хелп!» Вопли мои звучали довольно жалко, но сейчас мне было плевать. Паника накатывала все сильнее. «Хелп!» «Да неужели же никто не ходит по этим тропам?» Отразив очередную атаку Дрека, я отчаянно хлестнул его посохом. И даже попал. Он пошатнулся, теряя равновесие. И я воспользовался этим, чтобы развернуться и, что есть духу, помчаться по тропе. «Хелп!» Пока бежал, в голове билась одна мысль. Только бы эта тварь не швырнула мне в спину копье. Я прям представил, как стальной наконечник, царапнув хребет, зайца глубоко в тело, и я падаю мордой вперед. Бр! Обогнув огромный валун, перегораживающий часть тропы, я увидел бредущего навстречу парня в каком-то балахоне с капюшоном. ха -х! Крикнуть я не успел, споткнулся и со всего маху растянулся на камнях. Все тело взорвалось болью, ладони, колени, локти расшиб в кровь, еще и головой основательно приложился. На несколько секунд меня накрыла тьма. Я даже поначалу подумал, что вот она, местная смерть, и я сейчас возражусь у ближайшего мингира возврата. Но, увы, Артер был ко мне не настолько милосерден. Я оставался на месте, и боль тоже. Я кое-как перевернулся на спину, зашарил руками вокруг в поисках отлетевшего в сторону шеста и замер. Парень в капюшоне неторопливо вытирал саблю о полу своего шерстяного походного плаща, накинутого поверх кожаных доспехов. Дрек валялся у его ног медленно расплывающейся луже крови. «Да как так? Пяти секунд не прошло!» Я бессиленно откинулся назад, больно стукнувшись о камни бритым затылком. «Ух! Спасибо, дружище! Я уж думал, мне конец!» Парень вложил свой тесак в ножны, протянул мне руку, помогая подняться. «Ты сам виноват!» — угрюмо отозвался он, оглядывая меня. «Тебе здесь не место!» Да знаю я, морщись от боли, проворчал я. Вызвал интерфейс. Черт, в статусе сильная кровопотеря, придется все-таки пить зелье. Я пошарил в своем подсумке и достал один из пузырьков с красной жидкостью. На вкус она оказалась похожей на какой-нибудь фруктовый ликер. Сладковатой, терпкой, и во рту после нее разлилось приятное тепло. Эффект после нее был практически мгновенный, я сразу же почувствовал себя бодрее. Плюс, насколько я знал, зелье еще и на какое-то время подстегивает регенерацию. Блаженно выдохнув, я огляделся. Парень в капюшоне, к моему удивлению, уже вовсю топал дальше. С тропы он сошел и карабкался теперь по крутому склону наверх. «Эй, погоди!» Догнать его оказалось непросто. По камням он скакал не хуже горной козы. Я был в куда худшей форме. Спасали только навыки паркура, которые здесь в виртуальной реальности вполне работали. Мозг все помнит. Единственная проблема виртуальное тело пока здорово отстает от реального в тренированности, и некоторые прыжки получаются жутко неуклюжими. Все равно, что профессиональный гонщик вдруг пересел на маломощную дамскую машинку и пытается по привычке заложить на ней крутой вираж или пойти на обгон. Эй, братан, да погоди же ты! Чего тебе? Недовольно обернулся он. На вид он едва ли старше меня коротко стриженный, темноволосый, кореглазый. Кожаная броня изрядно потрепана, но, судя по всему, довольно толстая и крепкая. Диаграмма ци над головой так и полыхает. По всем статам он превосходит меня, наверное, в разы. И стихии преобладает вода и земля, огонь почти заметен. Дерево и металло почти поровну. Серьезный парень. «Спасибо еще раз за помощь». «Не за что». «Слушай, раз уж такое дело, может, проводишь меня немного? Ты Я вижу, ты уже двигаешься вверх по склону, нам как раз по пути». Он покачал головой и хотел уже отвернуться, но я удержал его за плечо. Тут же отдернул руку, зыркнул он на меня так, что у меня душа в пятке ушла. Ты «Извини, но мне очень надо туда, наверх. Один я пропаду. Если хочешь, я тебе заплачу за помощь. У меня, правда, всего полсотни с собой». Парень взглянул на мой кошелек и едва заметно усмехнулся. «Зачем мне помогать тебе? Я ведь могу тебя просто убить и забрать все, что у тебя в инвентаре». Я сглотнул огромный ком, вдруг появившийся у меня в горле. Да, об этом я как-то не подумал. При ПВП победитель может забрать у побежденного все, что в сумке. Плюс с небольшой долей вероятности с убитого может дропнуться один из элементов экипировки. Впрочем, мне все равно пока терять нечего. Но ты же этого не сделаешь, правда? Я же тебе и так все отдам. Ты только проводи меня на вершину. Зачем? Мне позарез надо сегодня попасть к алтарю черной черепахи. Как думаешь, успеем? Парень задумался ненадолго и протянул мне руку. Я без особых колебаний вложил в нее кошелек. До самого алтаря я тебя не доведу. Тут же разочаровал меня новый знакомый. Но нам пока и правда по пути. Я двигаюсь наверх, ищу тут кое-что. Что? Не твое дело, но я тебе покажу одно место. Оттуда есть короткий путь наверх. По основным тропам тебе нельзя. Там выше попадаются скальные вараны, дреки и куча других тварей. Не пройдешь. А по короткому пути? Там, может, и есть шанс. Все зависит от того, чего ты боишься больше быть обглоданным до костей грызлами или разбиться в дребезги, пытаясь вскарабкаться по отвесной скале. «Вот знаешь, альпинизм я как-то больше люблю», — он усмехнулся. «Хорошо, идем. Но несколько правил. Не болтать, не отставать, не шуметь». Ишь раскомандовался. «Но я постарался засунуть свою несговорчивость поглубже. Без этого парня мне дальше не пробиться, так что надо потерпеть». «Договорились, дружище? Спасибо, ты меня просто спасаешь!» Он коротко кивнул и отправился дальше. Я еле за ним поспевал. А то, не отстаю ли я, он особо не заботился, шел в своем темпе. «Кстати, а что у тебя за класс? Я вот монах. Ну, это, наверное, и так видно». Он оглянулся через плечо. «Мы ведь, кажется, договорились». «Ох, ну надо же, суровый какой!» Да ладно тебе, я же просто познакомиться хочу. Мы же теперь напарники, пусть и временные. Я мангуст, первый день здесь. Из России я, город-герой Москва. Мой попутчик отвернулся, дальше карабкаясь по крутому склону. Но чуть позже, когда мы выбрались на относительно ровный участок, соизволил таки ответить. Меня зовут Эрик.